Я начал тереть лицо Глории мокрым полотенцем. Потом возле меня появилась миссис Лейден. Она принесла флакон с нюхательной солью. «Отправляйтесь в раздевалку», — сказала она. «Глория скоро придет в себя». Не привыкла она к таким перегрузкам. Я был на корабле, плывущем в порт Саид. Мы собирались снимать фильм о Сахаре. Я был знаменит и купался в роскоши. Как же самый знаменитый кинорежиссер на свете, более знаменитый, чем Сергей Эйзенштейн. Критики журналов Fair и журналов «Венити Фейр» и «Эксвайр» в один голос утверждали, что я гений. Расскаживая по палубе, я вспоминал о танцевальном марафоне, в котором когда-то участвовал, и размышлял, что же случилось со всеми теми парнями и девушками с марафона. как вдруг кто-то нанес мне сзади страшный удар по голове, и я потерял сознание. Успел только понять, что падаю. Ударившись о воду, я начал бешено колотить руками и ногами вокруг, потому что боялся акул. Ощутив чье-то прикосновение, я заорал от ужаса. Очнувшись, я обнаружил себя в воде, ледяной воде, и тут же сообразил, где я. «Это был просто страшный сон», — сказал я себе. То, что меня так напугало во сне, оказалось полуметровым куском льда. Я был в баке с водой в раздевалке. Дрожа от холода, в мокрой спортивной форме я вылез из воды, и тренер подал мне полотенце. В раздевалку вошли другие тренеры, неся еще одного потерявшего сознание участника дерби. Это был Педро Артега. Его подтащили к баку и бросили в воду. — Со мной тоже так было? — спросил я. — А как же? — хмыкнул тренер. — Ты хлопнулся в обморок, едва ушел с площадки. Педро что-то бормотал по-испански и расплескивал воду, любой ценой стараясь выбраться наружу. Тренер расхохотался. — Ну, ребята... Сокс знал, что делает, когда велел притащить этот бак. Ледяная вода, кого хочешь, приведет чувство. Снимай эти мокрые тряпки. Шериф округа Лос-Анджелес передаст вас в руки палача в тюрьме штата. Протанцовано часов 752, осталось пар 26. Глава 9 Так называемое «дерби» нас просто убивали. За две недели вылетело больше 50 пар. Мы с Глорией дважды тоже оказывались на грани, но все-таки как-то ухитрились выкрутиться. Когда же мы сменили тактику, проблемы как рукой сняло. Мы прекратили пытаться победить, и нам стало безразлично, какое займем место, лишь бы не последнее. У нас появился свой спонсор, п и в а д ж о н а т а н от которого не толстеют. Как нельзя более кстати. Туфли и одежда у нас уже почти совсем рассыпались. Это миссис Лейден уговорила пиво «Джонатан» взять над нами шерство. «Миссис Лейден, может быть, вы еще попросите святого Петра пустить меня в рай? Похоже, я уже на пути к нему». Глории мне дали по три пары туфель, серых фланелевых брюк и по три свитера, все с рекламой пива. С момента начала состязания я прибавил в весе больше двух кило и уже начал подумывать о том, что, возможно, у нас и в самом деле есть шансы выиграть первый приз — тысячу долларов. Глория же оставалась пессимистской. «Что ты собираешься делать, когда эта волынка закончится?» Спросила она меня как-то. «А к чему про это думать?» Удивился я. «Она же еще не кончилась. Да и потом чем-то недовольна. По-моему, мы очень неплохо устроились. По крайней мере, не приходится ломать голову, где взять еды». «Как я хотела бы, чтобы все это поскорее закончилось!» Монотонно пробубнила она. «Хотела бы, чтобы меня Бог прибрал». Она повторяла это снова и снова. Мне это уже начинало действовать на нервы. «Когда-нибудь Господь услышит твои молитвы?»